Повествование Гасса Лендера, глава 32, 10 декабря В общем, капитан Хичкок мог бы много чего сказать обо мне, но только не то, что я ошибся в отношении кадета Стодорда. На следующее утро в академию заявился местный фермер по имени Эмброуз Пайк и заявил, что его сбил с ног молодой кадет который потом предложил доллар за переправу вниз по реке. Пайк довез его до Пикскила и видел, как молодой человек достал из кожаного кошеля еще пару долларов и купил билет на ближайший пароход до Нью-Йорка. Пайк не обратил бы на это внимания, но жена подсказала, что кадет может быть дезертиром, и в таком случае самого Пайка отправят в Осининг за укрывательство, если он не сообщит о нем. Примечание. Осининг. Город в штате Нью-Йорк, где на берегу Гудзона расположена тюрьма строгого режима Синг-Синг, открытая за несколько лет до описываемых событий. Конец примечания. Вот поэтому он здесь и готов заявить любому, кто согласится его выслушать, Эмброуз спайк не пособник преступнику. Как Пайк узнал, что человек, которого он перевозил, кадет? Ну как, ведь парень был в форме. Только когда они спустились вниз, он надел домотканую рубаху, шейный платок и меховую шапку и стал похож на жителя одной из деревенек, что стоят вдоль реки. Как молодой человек объяснил свое желание покинуть Вестпойнт в такой спешке? сказал, что дома проблемы. Сказал, что у него нет времени дожидаться академического баркаса. Он больше ничего не сказал до самого Пикскила, даже не попрощался. Что еще он может рассказать о молодом человеке? Он был ужасно бледен, это все, что Пайк заметил. Хотя солнце пригревало, а парень был тепло одет, его то и дело била дрожь. Что, по мнению Пайка, это могло означать, Ну, трудно сказать. Но выглядел он так, будто за ним гонится сам дьявол. В тот же день я получил по почте интересное письмо от своего нью-йоркского корреспондента Генри Кирка Рида. «Дорогой мой Гасс». Я всегда радуюсь, как ребенок, когда получаю от тебя весточку, пусть даже обязан этим деловому поводу, который везде сунет свой уродливый нос. Молю тебя, в следующий раз, когда решишь дать задание, пусть времени будет побольше, чем месяц. Депеши из Ричмонда только что прибыли, и если бы у меня была еще одна-две недели, я собрал бы гораздо больше сведений о твоем парне. Как бы то ни было, Отдаю тебе все, что есть, в том числе и результаты запросов в Бостон, Нью-Йорк и Балтимор. Твой По, Гасс, многоликое создание. Предоставляю тебе решать, есть ли у него какое-то конкретное лицо. Скажу только, его, как и чье угодно прошлое, завалено мертвецами. Однако никто из этих почивших пока что не встал, чтобы предъявить ему обвинение нет и ордера на его голову, что, как тебе известно, ничего не означает. В письме ты упомянул мое вознаграждение. Сделай одолжение, забудь о нем. Запросы не сильно утомили меня, и мое расследование было скромным способом почтить память Амелии. Я же так и не послал тебе полагающееся письмо с соболезнованиями. Без тебя Нью-Йорке не так весело. Но я рассчитываю, что мы доживем до следующего приезда Лендера. А какой у нас выбор? С наилучшими пожеланиями Г.К.Р. В тот вечер я сидел и читал послание Генри, читал и перечитывал с растущей грустью. Я, понимаешь, слушатель чувствовал, что дело идет к разрыву. И когда услышал знакомый стук в дверь номера, поздравил себя с тем, что запер ее на ключ. Дверная ручка дернулась сначала мягко, потом с настойчивостью, а потом замерла. До меня донесся звук удаляющихся шагов. Я опять остался один. Доклад Эдгара Алана по Огастасу Лендеру, 11 декабря. Лендер, Где вы были вчера вечером? Для меня стало неожиданностью, что ваша дверь заперта. Я постучал, но ответа не получил. Это сильно озадачило меня, так как я почти не сомневался, что видел свет в вашем окне. Вам, знаете ли, надо быть поосторожнее, не забывать гасить свет перед уходом. Вы же не хотите сжечь недавно построенный роскошный отель мистера Козанса? и все же мне хотелось бы знать, будете ли вы сегодня вечером дома. Я вне себя из Она упорно отклоняет все мои попытки увидеться с ней, и остается только предположить, что страшные переживания, вызванные исчезновением мистера Стодерда, нанесли ущерб ее чрезвычайно хрупкой и деликатной натуре. Возможно, она жалеет, что не скрыла от меня свидетельство своей женской слабости. Тогда, увы, «Как же мало она знает меня, Лендер. В слабости я любил бы ее еще сильнее, чем в силе. В смерти я превозносил бы ее больше, чем в рождении любви. Она должна это знать. Должна. Лендер, где вы?»